Глава 27. Предсвадебная. «Заговорить зубы Фионе — это из разряда фантастики», — думала Марина, косясь на невозмутимого Ивана, наглаживающего кошку, которая делала вид, что для нее это абсолютно нормально — сидеть на руках у чужого мужчины, а она считала чужими всех, кроме отца Марины. Да мало того, что просто сидеть, принимать ласку и кусочки сыра, Правда, для поддержания собственной репутации Фиона временами слегка прикусывала запястье Ивана, не оставляя на нём ни малейшего следа своих зубов. Так, просто чтобы не расслаблялся. «Что ты так смотришь?» Иван вопросительно глянул на невесту. «Изумляюсь твоим талантом». «Да какие уж тут таланты!» — мыкнул Иван. «Имея матушку с таким характером, выжить можно было только научившись общаться. Просто инстинкт самосохранения». Марина за последние дни, вдоволь наобщавшись с Людмилой Петровной, отлично понимала, о чем говорит ее жених. Нет, когда будущая свекровь была не в полете, разговаривать с ней было можно вполне-вполне нормально. Благо, на хозяйственные темы она общалась охотно и с удовольствием. «Самое забавное, что на работе она абсолютно другая», — хмыкнул Иван. «Отец говорит, что ее дети обожают, а она на них и голос не повысит». Видимо, все подобные всплески предназначены исключительно для своих. С отцом Иван поначалу говорил суховато. Впрочем, как и Михаил Иванович с ним. Только вмешательство Игорька помогло изменить ситуацию. Он, оказывается, не понял, почему ты ему так не доверяешь. Игорь заехал к брату и теперь задумчиво начесывал черный бочок Танюты. «Папа ожидал, что ты хоть что-то про невесту ему заранее расскажешь, а ты молчок». Он покосился на старшего брата и рассмеялся. Таким растерянным он Ивана не помнил. «Да откуда же я знал-то, что у меня получится?» Иван развел руками. «Это было чисто импровизацией. Не знаю, что бы я делал, если бы Марина отказала. Видимо, от болезни мозги переклинило. Вот я и решился так, с головой в омут. Я же предложение ей по телефону сделал». «Чего? Ну ты, брат, и даешь. Вот уж от такого продуманного типа не ожидал!» — хохотал Игорек. «Какого ты...» — рассердился Иван. «Да ладно тебе. И вообще, по мне не скажешь, но я очень умный». «Действительно, не скажешь», — проворчал брат. «И не говори, просто слушай. Отец же привык к тому, что ты разумен, как старый змей. Был уверен, что у тебя распланировано все от и до. Вот и решил, что ты ему не доверяешь, что он стал не нужен. Чего б тебе самому отцу не позвонить, кстати? Да я тоже не ожидал, что он так себя поведет. Ну, не поддержит. Вот и не сообразил, что он воспринял известие о моей свадьбе таким образом». «Ну да. Тоже мог представить, что на тебя смесь влюбленности и простуды так сокрушительно действует». «Ой, что ты сразу злишься?» — хохотал Игорек. «Я так отцу и сказал, мол, пропал Ванька, пропал как есть. Ничего у него не было спланировано. Трусил, как последний заяц, что ему откажут, вот и молчал, как рыба об лёд». После этого было уже просто позвонить, предварительно убедившись, что мамы рядом с отцом нет, и поговорить по душам. После этого разговора обоим стало значительно легче и спокойнее. «Мать делает какие-то массовые заготовки, и я не уверен, что она спустится с таким весом в самолет», рассказывал Михаил Иванович. «Да, забыл тебе сказать. Меня твоя Марина впечатлила. Ты бы видел свою мать. Она-то настроилась на глобальный скандал, а у нее как тумблер переключили. Раз, и она помчалась в противоположную сторону». Самое смешное, что она реально нашла кучу информации про то, что в Европе не приветствуются очень помпезные свадьбы, и теперь развлекается, репетируя речь в адрес своей закадычной подружайки. В Питере тоже готовились к отъезду на свадьбу. Проще всего это происходило у Ульяны и Вадима. Они попросили родителей Ульяны, приехавших в Питер, присмотреть за их животными, да и отправились в дорогу. Зато сестра Марины страдала. «Как она могла? Ну как?» кипятилась Ася. «Осёныш, а что такого? Раньше же всегда старшую выдавали замуж первой». Никита никак не мог взять в толк, от чего так злится его невеста. «Она же не собиралась! Даже речи не было! Это она специально посмотрела на нас и устроила такое!» «Да что она устроила-то? Ну, решили они пожениться и не стали тянуть. Всё логично?» Никита смотрел на мир попроще и за Асей никак не успевал. «Ты не понимаешь!» Она захотела мне нос утереть, мол, она всегда и во всем первая». Ася с мрачной обречённостью человека, который точно всё про всех знает, кивнула головой. «Уверен, что ты преувеличиваешь. И вообще, не парься по ерунде, тебе не идёт. Сам Никита поехать с невестой не мог по работе, да и за животными должен был кто-то присмотреть, раз уж Асин и бабушка и дед уехали на курорт. Ася отправилась на свадьбу сестры одна, что не прибавило ей хорошего настроения. А уж приехав и выяснив, что ее комната почему-то выглядит иначе, чем она привыкла, и вовсе разозлилась всерьез. «Это что еще такое, а? И почему мебель заменили? И стоит все не так? Почему вообще кто-то распоряжается в моей комнате?» Родители недоуменно переглянулись. Им и так хватало, чем заниматься. Все-таки свадьба дело хлопотное, а тут еще младшая доченька концерты закатывает. «Ась, что ты такое говоришь?» – удивилась Елена. Ты сама объявила, что теперь будешь жить в Питере, что тут тебе ничего не нужно, что требуешь, чтобы отец и Марина не претендовали ни на что из того имущества, которое в Питере. Если ты помнишь, то отец ради тебя переписал свою часть квартиры на родителей». «То есть тут моего уже ничего нет?» — рассверепела Ася. «А ты как хотела. И тут, и там все тебе», — плоднокровно уточнил Владимир. «Извини, но так не бывает. Мы с тобой об этом говорили, если помнишь. «Да, это была инициатива твоих бабушки и деда, но даже они при всей своей к тебе любви осознают, что Марину оставить безо всего нельзя». «Да Маринка сама себе квартиру купила, а вы меня даже комнаты лишили». «И что тебе мешает сделать так же?» — саркастически уточнил отец. «А ты Марину лишила доли в квартире деда и бабушки, которую я мог бы ей передать, так что успокойся, закрой рот и не смей сестре праздник портить». «Это она мне все испортила. Она специально». Ася не умела тормозить. «Чтобы показать мне, что я даже в этом всегда хуже, чем она!» «Да ей в голову не пришло с тобой как-то соревноваться. Она просто живет своей жизнью, не оглядываясь на тебя», невесело покачала головой Асина мама. «И да, присоединяюсь к просьбе отца. Не порть сестре праздник. Завтра же свадьба».